все снова очутились в пещере, где слепой разбойник, у ног которого сидела метиска, вершил суд. Этот человек, который ранен и который слишком много болтал о законе Тьерра Калиенте, узнает теперь, что такое закон Кордильер. Испытание змеи и птицы доказало, что он виновен. За его жизнь назначается выкуп в десять тысяч долларов золотом. Если деньги внесены не будут, Он останется здесь рубить лес и носить воду до конца дней, которые Господь дарует ему на земле. Я сказал все. Я знаю, что Господь не даст ему долго дышать на земле, если не будет внесен выкуп. Последовало долгое молчание, во время которого даже Генри, который мог, не задумавшись, уложить противника в полубоя, Всем своим видом показал, что ему омерзительно столь хладнокровное решение уничтожить человека. «Закон беспощаден», — заявил суровый судья, и снова воцарилось молчание. «Пусть подыхает без выкупа», — сказал один из плантаторов. «Он доказал, что он собака и предатель. Собаки — собачья смерть». «А ты что скажешь?» — строго спросил слепой разбойник Упиона. «Что скажешь ты, Пион, вытерпевший столько побоев? Человек, зану родившийся сегодня на свет, полукровка, любитель прекрасных женщин. Должен ли он умереть собачьей смертью, потому что за него не хотят вносить выкуп?» «Он жестокий человек», — проговорил Пион. «Но почему-то сердце мое сегодня очень мягко. Если бы у меня было десять тысяч долларов, я сам бы заплатил за него выкуп». А если бы, святой и справедливый человек, у меня было 250 песо, я даже заплатил бы свой долг плантатору, от которого меня освободили теперь». Лицо слепца преобразилось, словно озаренное светом изнутри. «Твоими устами сегодня говорит Бог, возрожденный к жизни», — одобрительно сказал он. Но в эту минуту Фрэнсис, поспешно нацарапав что-то в своей чековой книжке, Протянул Метиске чек, на котором еще не успели даже высохнуть чернила. — Позвольте мне тоже сказать слово, — проговорил он. — Хоть человек этот подлец и заслуживает собачьей смерти, не надо, чтобы он умирал, пусть живет. Метиска громко прочитала то, что было написано на чеке. — Не трудись объяснять, — остановил слепой разбойник Фрэнсиса, догадываясь, что он хочет что-то сказать. — Я не такой уж глупый. И не всегда я жил в кордельерах. Я получил коммерческое образование в Барселоне. Я знаю банк Chemical National в Нью-Йорке. В былое время я вел с ним дела через своих представителей. Это чек на десять тысяч долларов. Человек, который выписал его, уже сказал сегодня правду. Чек в полном порядке. Больше того, я уверен, что он не сообщит в банк, чтобы мне не выдали по нему денег. Тот, кто платит выкуп за своего врага, должен быть или очень добрым, или очень глупым, или уж очень богатым. Одно из трех. Скажи мне, о человек, не виновна ли в этом прекрасная женщина? И Фрэнсис, не смея взглянуть ни направо, ни налево, ни на Леонсию, ни на Генри, а глядя прямо в лицо слепого разбойника, ответил, ибо иначе ответить он не мог. Да, о суровый судья. В этом виновна прекрасная женщина.